Глава 14. Кто звонил? Спросил Сверельников и забрал у Алексея дежурный мобильник. Владимир Николаевич. Просил перезвонить, как вы освободитесь, доложил водитель. Какой Владимир Николаевич? Вчерашний. Ясно. Поехали. Куда? В департамент. Остановишься по пути где-нибудь у цветов? Он взглянул на часы и сообразил, что к началу вручения даров уже опаздывает. Муха летит! Джип тронулся, а Михаил Дмитриевич нашел в телефонной памяти Веселкинский номер и нажал зеленую кнопку. «Слушаю», — почти сразу же отозвался веко «Это я. Звонил?» «Без всяких яких», — захихикал Веселкин. «Ты как, жив?» «А ты?» «Спать хочется. Хоть спички в глаз втыкай. Озорные девчонки попались, особенно светленькая. Жалко они кино нам не показали». «Ну, ты им за это отомстил?» А что, жаловались? Да нет, не жаловались, хвалили. Деньги за вредность меня взяли. Деньги? возмутился Вавико. Да я же им не считай насыпал. Вот сучки! С тебя-то за что? Ты же спал? За того парня. Ты когда уехал? В час? А что так? Надо было замялся Вавико. Ты где? А то заезжай, поправимся. Мне тут с Массандры пятьдесят 59 -го года привезли. Нет, спасибо. У меня сегодня тяжелый день. Добрось. Да кто утром пьет, тот целый день свободен. Не могу. Надо увидеться, без всяких яких. Я тебе вчера одну вещь не сказал, а вещь важная. Говори по телефону. Но если ты... Понимаешь, меня к следователю вызывали. Из-за Горчакова. Я думал, все давно забыто и забито. А они снова. Не нравится мне это. Тебя еще не вызывали? «А почему меня должны вызвать?» «Ну, кредит же ты брал?» «Мы, мы брали». «Мы? Но договор-то подписывал ты?» «Ты тоже кое-что делал». «Ну что ты сразу? Я же хочу как лучше. Так тебя вызывали?» «Нет еще», — соврал Сверельников. «Странно. Может, заедешь на Мадеру?» «Не могу, созвонимся». «Но ты хоть помнишь, что мы помирились?» «Конечно». «Слушай, у тебя телефон этих девчонок под рукой?» «Соскучился?» «Нет. Хочу их одному человеку подарить, ко дню рождения». «Правильно, девчонки хорошие, без всяких яких. Но телефон я куда-то засунул. А фирма называется «Саксофон».» «Саксофон?» «Нет, не Дудка, а через Ее. Сексофон. Понял?» «Понял». «Телефон в интим-инфо найдешь. Я оттуда брал». «А как зовут их, не помнишь?» «Неа. Помню, что светленькая на пояснице глаз». «Какой еще глаз?» – вздрогнул директор Сантехуюта. «Открытый! Наколка такая смешная! Береги себя! И ты тоже!» Нацарапав странное название фирмы на обратной стороне визитной карточки, Свирельников распрощался с веко и осмотрелся. Хвоста не наблюдалось. Некоторое время они ехали вдоль парка. Справа были уступчатые многоэтажки, а слева пыльный лес с зажелтевшими кое-где березками и тропинками ныряющими в чаще прямо от стеклянных автобусных павильончиков. Проехали клубные здания с колоннами и надписью «Театр». «Лесотеатр», — подумал Сверельников. На большой афише, прикрепленной к фронтону, значилось «Скоро! Лев Толстой. Война и мир! Степ-мюзикл!». Он представил себе Наташу Ростову, отбивающую чечетку в компании с Андреем Балконским, и повеселел. Когда вывернули на проспект, Сверельников еще раз тщательно огляделся, но серых «Жигулей» не заметил. «А что это вдруг Весёлкину приспичило мириться?» — подумал он. «Зря этот товарищ по оружию никогда ничего не делал». В Можайку оба они поступили после армии и оказались в одном взводе, а в общаге их койки стояли рядом. Правда, Вовико тогда считался общеинститутской легкоатлетической звездой И постоянно ездил на сборы. Преподаватели относились к его отсутствию на занятиях как к неизбежному злу, но с раздражением, и в конце концов, сквитались. По распределению он загудел в улан Уде. Потом Веселкин ненадолго появился в Москве, чтобы втянуть Свирельникова в историю за разными сестричками. После этого однокашники долго не виделись и снова встретились совершенно случайно на улице, кажется, в 93-м. Михаил Дмитриевич гордо рассекал Ленинский на своей первой иномарке, старинной Тойоте с правым рулем, который страшно гордился. А грустный Веселкин ожидательно мерз на остановке. Вовико тогда только-только вылетел из армии по сокращению, пробовал толкнуться в бизнес и был наивен, как эмбрион, принимающий абортный скальпель за луч света в темном царстве. Директор Сантехуюта остановил машину, Опустил стекло, высунулся и томно, как приоконная девица, позвал. «Повеку!» «Господи, как же тот обрадовался!» Узнав в хозяине иномарки однокурсника. Буквально бросился на шею, чуть не плача.